Глава 25. Нападение на иеродулов. Мы играли пьесу под открытым небом, где звук так легко растворяется в бесконечности воздуха. Но, несмотря на это, я хорошо слышал, как Балдандерс гремит железками, изображая, как разрывают оковы. Я слышал и разговоры в публике. В одном из них речь шла о пьесе, в кое, к моему искреннему удивлению, собеседники находили глубокий смысл который, должен заметить, доктор Талас вряд намеревался в нее вложить. Другая беседа шла о судебном деле. Мужской голос с ленивыми интонациями экзультанта выражал уверенность в том, что автарг чуть было не вынес неверного решения. Занято было не более десятка кресел, но со всех сторон их окружали величавые фигуры стоящих. Я заметил несколько дам в придворных платьях, очень похожих на те, что носили женщины в лазурном доме. с глубоким вырезом и длинными юбками с разрезами или кружевными вставками. Простые прически были украшены цветами, бриллиантами и светлячками. Однако большую часть публики составляли мужчины, причем их число продолжало увеличиваться. Почти все были ростом с а то и выше. Они зябко кутались в плащи, словно боялись простудиться на мягком весеннем ветерке. Их лица скрывали широкополые шляпы с низкой тульей. Цепи Балдандерса звякнули от сцену, А Доркас скрикнула, дав мне сигнал, что он вырвался на свободу. Я повернулся к нему, потом испуганно отпрянул в сторону, схватил ближайший ко мне светильник, чтобы удержать великана на расстоянии. Пламя задрожало и едва не потухло, залитое маслом, но вспыхнуло вновь, коснувшись серы и минеральных солей, которые доктор Талас насыпал на обод чаши. Великан изображал безумие, как того требовала роль. Его грубые волосы не спадали на лицо, но за этой завесой я видел дико горящие глаза. Из разверстого рта с желтоватыми зубами сочилась слюна. Руки вдвое длиннее моих тянулись ко мне. Меня испугало, а я, надо признаться, действительно был напуган и от всего сердца жрал, чтобы у меня в руке оказался терминус С, а не бесполезный светильник, то, что я мог бы назвать выражением, скрывающимся за отсутствием выражения на его лице. Так иногда мы видим темную воду, текущую над прозрачной поверхностью льда замерзающей реки. Судя по всему, Балдандерс испытывал величайшую радость. Ему нравилось быть таким, каким он пристал сейчас. И взглянув в его лицо, я впервые осознал, что он не столько играет безумие на сцене, сколько изображает его отсутствие и туманное смирение в жизни. Мне стало интересно, принимал ли Балндандерс участие в создании пьесы или просто доктор Талас, как скорее всего оно и было. Гораздо лучше меня понимал своего подчиненного. Разумеется, мы не собирались нагонять особого страху на придворных автарха, как обычно поступали с сельскими жителями. Балдандерс должен был вырвать у меня светильник, сделать вид, что ломает мне спину, и закончить сцену. Но финал был совсем иным. Я до сих пор не знаю, что с ним случилось. То ли он по-настоящему потерял рассудок, то ли пришел в неистовую ярость при виде все пребывающих и пребывающих зрителей. Возможно, и то, и другое. Как бы там ни было, он выхватил у меня светильник и резко обернулся к публике, так что масло расплескалось вокруг него огненными брызгами. Жестяной меч, которым я недавно угрожал Доркас, Валялся у меня под ногами, и я бессознательно потянулся за ним. Когда я выпрямился, Балдандерс уже бушевал в толпе. Пламя погасло, но он размахивал светильником, как дубинкой. Прозвучал выстрел. На великане запылал костюм, но пуля, по-видимому, не задела тело. Несколько экзультантов обнажили шпаги, а у кого-то оказалось редчайшее оружие – дрема. Мгновение ока Балдандерса окутал пурпурный дым. Казалось, он стоит, запутавшись в сетях своего реального прошлого, и того, что никогда с ним не бывало. К его боку прилепилась седовласая женщина, над головой качалась на волнах рыбачья лодка, а ледяной ветер сбивал языки пламени с горящей одежды. Но видения, которые, как говорят, одурманивают солдат, делают их совершенно беспомощными и недееспособными, казалось, не имели власти над Балдандерсом. Он шел вперед, расчищая путь сокрушительными ударами светильника. Потом, в те несколько мгновений, в которые я не мог оторвать взгляда от этого зрелища, потому что вскоре я обрел самообладание и бросился прочь от безумной схватки, я увидел, что несколько закутанных в плащи фигур сбросили свое одеяние вместе с лицами. И под этими масками, которые оказались теперь сгустками призрачных субстанций, столь же нематериальными, как тела ночниц, обнаружились такие чудовищные формы, что разум отказывался верить в их реальность. Я видел огромные круглые пасти, усаженные игольчатыми зубами, глаза, напоминавшие сосновую шишку, на которой каждая чешуйка тоже представляла собой зрачок, языкообразной челюсти. Эти создания навсегда укоренились в моей памяти. Глухими ночами они вновь и вновь встают у меня перед глазами. И когда, наконец, удается перевести взгляд на звезды и пронизанные лунным светом облака, я каждый раз радуюсь, что мне довелось увидеть лишь тех, кто был ближе всего к нашей сцене. Я уже говорил, что бросился прочь. Но эта кратковременная отлучка, во время которой я добрался до терминус с Эста, издалека наблюдал за сумасшедшей схваткой Балдандерса, дорого мне стоило. Когда я вернулся за Доркас, ее уже не было. И тогда я снова помчался оттуда. Не из страха перед яростью великана, как огинами, оказавшимися среди публики, или претерианцами автарха, которые, как я предполагал, вот-вот должны были появиться. Я искал Доркас. Я бежал и бежал, выкрикивая ее имя. но не видел ничего, кроме рощ, фонтанов и глубоких лощин этих бесконечных садов. Наконец, задыхаясь и ощущая боль в ногах, я перешел на шаг. Невозможно передать чувство горечи, которое охватило меня. Едва обрести Доркас и тут же снова потерять ее. Это было выше моих сил. Женщины думают, или во всяком случае делают вид, что думают, будто наша нежность к ним происходит от желания, что мы любим лишь поначалу, когда не имеем возможности обладать женщиной. и пренебрегаем ею, удовлетворив или, вернее, исчерпав свою страсть. В представлении нет ни капли истины, хотя при желании его можно выдать за правду. Будучи одержимы вожделением, мы стараемся изображать нежность в надежде на удовлетворение, но именно в это время мы, как никогда склонны к жестокости по отношению к женщине и менее всего способны испытывать к ней какое-либо иное глубокое чувство. Блуждая по ночным садам, я не ощущал физического влечения к Доркас, хотя я не обладал ею с той самой ночи в крепости близ Крамового поля, потому что многократно излил мужскую силу в лодке кувшинки с Иолентой. И все же, найди я я задушил бы ее поцелуями, а Киоленте, которую всегда недолюбливал, теперь испытывал истинную привязанность. Однако ни Доркас, ни Иолента не объявлялись. Не видно было также ни спешащих к месту побоища отрядов, ни даже участников празднества. И поныне не неведомо, как далеко простираются покои обители Абсолюта. Существует несколько карт, но они недостаточно подробны и противоречат друг другу. Планов второй обители нет вообще, и даже отец Инир говорил мне, что не помнит всех ее тайн. Странствуя по узким коридорам, я ни разу не встретил белых волков, но обнаружил лестницы, ведущие к храмам под руслом реки, и колодцы с люками, выходящие в первозданный лес. Одни из таких выходов отмечены полуразвалившимися заросшими травой мраморными стеллами, другие нет. Когда я закрывал люк и, с сожалением погружался в искусственную атмосферу, в которой еще некоторое время оставались намеки на живые запахи увядающей листвы, я часто задумывался, не идет ли часть подземных переходов к самой цитадели. Ведь не зря же старый ультан намекал, что хранилище его библиотеки простирается вплоть до обители Абсолюта. Разве это не означает, что сама обитель Абсолюта тянется до хранилищ библиотеки? Некоторые закоулки второй обители так похожи на те слепые коридоры, которых я когда-то искал Трискеля. Может, это те же самые коридоры, а если так, тогда я подвергался большей опасности, чем предполагал. Я и сейчас не знаю, есть ли серьезные основания для подобных предположений, но в то время, о котором я пишу, мне ничего такого даже в голову не приходило. В своем невежестве я предполагал, что обитель Абсолюта, которая как в пространстве, так времени простирается гораздо дальше, чем может вообразить неосведомленный человек, имеет четкие границы, и я, приближаюсь к ним, а, возможно, уже оставил их позади. Так я шел всю ночь на север, держа путь по звездам. А в пути передо мной проходила моя собственная жизнь, в точности, как бывало всегда, когда я пытался заснуть, а сон никак не шел. Снова я плавал с дротами рошем в холодных водах под колокольной башней. Снова я подменял игрушечного чертика Жозефины лягушкой и в очередной раз протягивал руку чтобы перехватить рукоять топора, который должен был обрушиться на шею великого Вадалуса и тем самым спасал Теклу, еще не заключенную в тюрьму. Я видел ручье крови, вытекающий из-под ее двери, видел мастера Мальрубиуса, склонившегося надо мной, и иону, исчезнувшего в бесконечности между измерениями. Я опять играл с камушками во дворе, под рухнувшей стеной, а Текла увертывалась от удара копыт лошади, на которых сидел охранник моего отца. Даже миновав последнюю балюстраду, я все еще боялся наткнуться на стражников Автарха, но за весь путь ни разу не повстречал ни единого дозорного отряда и постепенно страх сменился презрением. Я решил, что их бездеятельность – это часть общего беспорядка, столь обычного для содружества. Было ясно, что и без моей помощи Вадалус легко бы справился с кучкой этих растяб. Прямо сейчас, если бы он только вздумал нанести удар. Тем не менее, Гермафродит в желтом одеянии Знавший пароль Вадалуса и явно ожидавший его послание, без сомнения и был самим Автархом, повелителем армии и, если уж на то пошло, всего Содружества, по крайней мере в тех пределах, в которых оно вообще подчинялось какой-либо власти. Текла много раз видела его, а поскольку воспоминания Теклы стали частью моей памяти, я мог с уверенностью сказать, что то был именно он. И если Вадалус уже одержал верх, то почему он до сих пор скрывается?» Или Вадалус всего-навсего приспешник Автарха? Но если так, то почему он сообщается с ним, как будто Автарх должен выполнять его распоряжение? Я старался убедить себя, что все происходившее в комнате с фальшивой картиной просто приснилось мне. Но я тщетно обманывал свой разум. Это было наяву, а огниво Вадалуса больше не лежало в моей ташке. Думая о Вадалусе, я вспомнил о когте. Автарх сам настаивал на том, чтобы я вернул его ордену Пелерин. Я достал когать. Теперь он светился ровным мягким светом, не сиял, как в пещере обезьяна людей, и не был тусклым, как когда мы с Ионой смотрели на него в вестибюле. Хотя камень просто лежал у меня на ладони, он казался огромной чашей, заполненной голубой водой, несравненно более чистой, чем вода водохранилища или гьола. Я мог бы нырнуть в эту чашу, но погружение каким-то необъяснимым образом обернулось бы движением вверх. Я ощущал успокоение и тревогу одновременно. В конце концов, я снова сунул камень в голенище сапога и продолжил свой путь. Рассвет застал меня на узкой тропе, которая, казалось, трудом пробиралась через лес, где все дышало роскошью упадка еще более пышной, чем в старом лесу за стеной несуса. Здесь, в отличие от тамошних мест, не было прохладных арок папоротника, но мясистые виноградные лозы льнули к огромным стволам красного дерева, как гитеры, простирая гибкие побеги в облака зеленой листвы, и не спадающие до самой земли пышные завесы, усеянные цветами. Над головой перекликались незнакомые птицы, а однажды я заметил обезьянку. Она подглядывала за мной с ветки дерева, уходящего ввысь, как шпиль, и если бы не четыре лапы, ее можно было бы принять за мудрого рыжебородого человечка, укутанного в меха. У меня больше не было сил двигаться, поэтому я нашел сухое укромное место между толстых, как колонны корней, и завернулся в плащ. Мне часто приходится гоняться за сном, Словно это самое неуловимое из Химер, полулегенда-полупризрак. Но на этот раз сон пришел сразу. Не успел я закрыть глаза, как оказался лицом к лицу с потерявшим рассудок великаном В руке я сжимал терминус эст, но вдруг он превратился в тоненький прутик. Мы стояли не на сцене, а на узком парапете. С одной стороны светились факелы какой-то армии. С другой крутой обрыв вел к разлившемуся озеру, которое и было, и не было лазурной чашей когтя. Балдандерс взмахнул своим чудовищным светильником, а я съежился и стал той детской фигуркой, которую как-то раз видел на дне моря. Я чувствовал приближение огромных женщин. Великан обрушил свою дубинку. Был полдень. Рыжие муравьи проложили торную дорожку по моей груди. Еще две или три стражи я шел сквозь бледную листву этого величавого, но обреченного на смерть леса, пока не наткнулся на более широкую тропу. А еще по прошествию стражи тени уже стали длиннее. Остановился, потянул носом и удостоверился, что чувствую запах костра. К тому времени у меня уже сводила внутренности от голода, и я поспешил на запах.